Глава 19 Обычно коров доили всех подряд, не делая выбора, но иные коровы предпочитают какие-нибудь одни руки, а иногда пристрастие их доходит до того, что они не подпускают к себе никого, кроме своего любимца, и бесцеремонно опрокидывают чужой подойник. Фермер Крик Поставив себе за правило бороться с этими симпатиями и антипатиями, постоянно перемещал доильщиков. Иначе он мог бы очутиться в затруднительном положении в случае ухода кого-нибудь из них. Но девушки из-под стремились к тому, чтобы нарушить это правило, и каждая доильщица выбирала 8-10 коров, к которым уже привыкла, благодаря чему легко могла их выдоить, не затрачивая сил. Тес, как и ее товарки, быстро обнаружила, какие коровы оказывают предпочтение ее манере доения, и охотно выбирала бы их, так как за последние 2-3 года слишком часто сидела безвыходно дома, и руки ее стали нежными. Из ста 105 коров восемь. Толстушка, причудница, гордячка, дымок, старая красотка, молодая красотка, опрятная и горластая отдавали ей свое молоко с такой готовностью, что тес достаточно было прикоснуться пальцами к вымени, хотя у одной или двух сосцы были твердые, как морковь. Зная, однако, желание хозяина, она добросовестно старалась доить без разбора всех, кроме самых трудных, с которыми еще не могла справиться. Но вскоре она заметила, что порядок, в каком бывали расположены коровы, странным образом совпадает с ее желаниями, и, наконец, пришла к определенному выводу — это не могло быть делом случая. Последнее время хозяйский ученик помогал выстраивать коров в ряд, и на пятый или шестой раз Тесс, усевшись возле коровы, повернулась и посмотрела на него с лукавым недоумением. «Мистер Клэр, вы расставили так коров нарочно», — сказала она краснее. Когда она высказала это обвинение, легкая улыбка скользнула по ее лицу, и, помимо ее воли, верхняя губа слегка приподнялась, приоткрыв кончики зубов, а нижняя осталась сурово неподвижной. «Это не имеет никакого значения», — ответил он. «Вы ведь отсюда не уйдете и всегда будете их доить». «Вы так думаете? Я бы этого очень хотела».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 Разница между близким и дальним стерлась. Близким было все в пределах горизонта. Тишина казалась непростым отрицанием шума, но какой-то субстанцией. Ее нарушили звуки арфы. Тесс и раньше слыхала эту музыку в мансарде над своей головой. Неясная, приглушенная, сдавленная стенами, она никогда не производила на нее такого впечатления, как теперь. когда чистая, словно ногая мелодия парила в неподвижном воздухе. В сущности, и инструмент, и исполнение были плохи, но все в мире относительно, и Тесс, словно зачарованная птица, слушала и не могла наслушаться. Вместо того, чтобы уйти, она подошла ближе к музыканту, прячась от него за изгородью. Дальний конец сада, где находилась Тесс, в последние годы оставался запущенным. Здесь было сыро от густо разросшейся сочной травы, над которой от малейшего прикосновения вздымались облачка пыльцы. Здесь цвели высокие сорняки, распространяя резкий аромат, и эти красные, желтые и пурпурные цветы являли такую же яркую красочную гамму, как цветы, Садовые. Тес скралась по этим зарослям, как кошка, пачкая юбку в кукушкиных слезках, давя слизняков, попадавшихся под ноги, пятная пальцы соком чертополоха и слизью улиток, стирая обнаженными руками липкую плесень с древесных стволов, белоснежную на яблонях, но оставлявшую ярко-красные пятна на коже. Наконец Незамеченная Клэром, она подошла совсем близко к нему. Тесс потеряла представление о времени и пространстве. Тот экстаз, какой, по ее словам, можно было вызвать, глядя пристально на звезду, овладел ею теперь помимо ее воли. Тихое бренчание старой арфы баюкало ее, как волны, и мелодия, лаская ее, словно ветерок, вызывала на глазах слезы.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 Тесс с раскрасневшимися щеками попыталась ускользнуть бесшумно, словно тень. Однако Энджел увидел ее светлое летнее платье и окликнул ее. Она услышала его тихий голос, хотя он был еще довольно далеко. — Почему вы убегаете, Тесс? — спросил он. — Боитесь? — О, нет, сэр!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 «Да, сэр. Ах, и меня также очень часто. Нести бремя жизни — не шутошное дело, не правда ли?» «Да, вы это верно сказали, сэр. И все таки я не ожидал, чтобы такая молоденькая девушка, как вы, могла так думать. Как это случилось?» Она замялась и промолчала. «Доверьтесь мне, Тес. Она подумала, что ему хочется знать, каким представляется ей мир, и ответила робко. «Деревья смотрят пытливо, правда? То есть кажется, будто они так смотрят. А река говорит, зачем тревожишь меня своим взглядом? И кажется, будто множество дней завтрашних выстроилось в ряд, и первое завтра —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 Как могло воображение этой молодой девушки, простой доильщицы, в которой было правда что-то возбуждавшее зависть товарок, как могло оно порождать такие печальные образы? В бесхитростных фразах Обучение в шестиклассной школе не прошло даром, высказывала она чувства, какие, пожалуй, являлись чувствами века, болезнью модернизма? Однако он. перестал удивляться, когда подумал, что в сущности так называемые новейшие идеи на самом деле представляют собой всего лишь более современные, более утонченные, выраженные словами, оканчивающимися на логия и изм, определение чувств, которые смутно волновали человечество в течение веков. Но странно было, что они возникли у нее, такой молодой,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 как мог он разделять чувства жителя Утса, те чувства, какие испытывала она сама два-три года тому назад. Душа моя желает лучше прекращения дыхания, лучше смерти, нежели сбережения костей моих. Опротивила мне жизнь, не вечно жить мне. Правда, теперь он оторвался от своего класса,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 Из него выйдет американский или австралийский Авраам, повелевающий, подобно монарху, своими стадами, пятнистыми и полосатыми, своими слугами и служанками. Но иногда ей казалось непонятным, как мог этот начитанный, любящий музыку и мыслящий молодой человек добровольно избрать занятия фермера, а не священника, подобно своему отцу и братьям.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 но не подозревала, сколько было в ней жизненной силы. Казалось, сначала Тес интересовалась только умом Энджела Клэра, не замечая в нем мужчины. Она сравнивала его с собой, и каждый раз, обнаруживая глубину его познаний и пропасть, какая отделяла ее Тесс с ее невысоким уровнем духовного развития от него, поднявшегося на неизмеримую высоту, она впадала в уныние, считая, что все ее усилия ни к чему не приведут. Как-то упомянув мимоходом о пастушеской жизни в Древней Греции, Клэр вдруг заметил, что Тесс...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 Она стояла, задумчиво ощипывая последний бутон, потом очнулась от грез и нетерпеливо бросила на землю всех этих цветочных аристократов, негодуя на себя за свою глупую болтовню. А в глубине ее сердца разгоралось пламя. Какой дурочкой должен он считать ее? Мечтая заслужить доброе его мнение, она вспомнила то, о чем последнее время старалась забыть, Так неприятны были последствия. Вспомнила о происхождении своем из рыцарского рода Дербервилей. Для нее это открытие было не только бесполезно, но и гибельно. Но, быть может, мистер Клэр, джентльмен и знаток истории, проникнется к ней уважением и забудет о ребяческой ее игре с лордами и леди, если узнает, что эти статуи из пурбикского мрамора и алибастра в Кингсбергской церкви изображают подлинных ее предков по прямой линии, что она не самозванка, как те, порожденные деньгами и тщеславием трентринжские Дербервилли, но настоящая Дербервиль. По крови. Однако прежде чем сделать это признание, Тесс решила осторожно выведать у владельца мызы, какое впечатление может произвести оно на мистера Клера. Она спросила, питает ли мистер Клэр уважение к древним родам графства, если их представители лишились всех богатств и земель. «Мистер Клэр, — решительно объявил фермер, —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 Было время, когда Биллиты, Дрэнкхарды, Греи, Сен-Кентоны, Гарди и Голды владели огромными поместьями в этой долине, ну а нынче ничего у них нет. Да вот взять хотя бы нашу маленькую Ретти Придл. Она из рода Передели, из древнего рода, владевшего когда-то землями у Кингс.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 Пришел как-то к нам парнишка просить работы и говорит, что его зовут Мэт. Мы спрашиваем, как его фамилия, а он отвечает, что никогда не слыхивал, чтобы у него была фамилия. Мы удивились. Как же это так? А он объясняет, мол, семья его еще не обзавелась предками, так откуда же у него возьмется фамилия? «А, вас-то мне и нужно», — говорит мистер Клэр, вскакивает и пожимает ему руку.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 Вдобавок еще одна доильщица, как будто могла соперничать с ней в этом отношении, и Тесс продолжала держать язык за зубами, не заикаясь о склепе Дербервилей и о рыцаре Вильгельма завоевателя, чье имя она носила. Узнав таким образом точку зрения Клэра, она объясняла теперь его интерес к себе главным образом тем, что он считал ее не связанной никакими семейными и родовыми традициями.